Таинственный странник Марка Твена Частым ночным посетителем лаборатории Теслы был известный писатель Сэмюэль Клеменс, более известный под псевдонимом Марк Твен. Тесла был настолько близок с ним, что годами после его смерти говорил о нем как о живом. Писатель Твен умер в 1910 году, и через шесть лет после этого Была опубликована его загадочная новелла «Таинственный странник». В ней речь шла об Ангеле, который сходит с неба в маленькое австрийское село, где он встречается с группой мальчишек, которых посвящает в тайны мироздание. Если маленькое австрийское село принять за смоляны, а образ ангела за Теслу, то возникнет объяснение довольно странной теории о человеческих судьбах и космологии, высказанной в этом коротком рассказе заметно отличающимся от остальных рассказов писателя. Ангел говорит о моральном чувстве, источнике всех человеческих бед, и несчастий, происходящих от непонимания истинного смысла самых мелких событий, каждый из которых определяет дальнейшие звенья последующих событий. Свободная воля людей, как он считал, есть чистый обман чувств, ибо все предопределено и приходит к принципиально предсказуемому результату. Поэтому данная человеческая индивидуальная психосоматическая структура обладает ограниченным числом возможных судеб, этих рядов событий, и человек может переходить из одного ряда в другой благодаря воле высших существ. Ангел, например, участвует в том, закрывает или открывает данное особо окно, что было предопределено, и судьба этой особы, в зависимости от ее конкретного действия, пойдет по совсем иному пути, вызывая новую цепь событий. Это – Целиком совпадает с идеей представления человека у Теслы как автомата космических сил и весьма убедительно показано с помощью простых драматургических средств великого писателя. Наконец, прежде чем ангел покинет своих друзей, сельских мальчишек, он приобщит их последней магической тайне, которая их ужаснет – тайне небытия. «Все есть только мысль», – скажет он, – «ничего нет». Или… Я есть только мысль, одинокая мысль, блуждающая по пустому пространству Вселенной. Тайна башни Ворденклифф Давайте снова посетим лабораторию Теслы в Колорадо Спрингс, где изобретатель, используя электромагнитное поле высокой частоты, экспериментирует, изучая на самом себе работу человеческого мозга. Своему приятелю Джонсону он пишет о неких разумных свойствах электромагнитного поля. Идет становление биофизической основы неврологии. Непосредственно после этого в 1901 году начинается строительство на Лонг-Айленде. Речь идет о сложном передатчике электромагнитных волн, в конструировании которого Тесла применяет все имевшееся тогда знание, телеавтоматический контроль, беспроволочную передачу волн Герца, самобытную теорию эфира, по которой любой природный элемент системы Менделеева обладает своим особым ускорением свободного падения, а также собственную технику управления скоротечностью времени. В 1901 году зарождается новая физика. Возникает вопрос, какая концепция мира лежит в основе опыта с резонансным фокусированием магнитных и электромагнитных полей. На миг вернемся и к мистику Монарду, его картине космоса. Рассуждая о вибрациях, он подчеркивает наличие разных народов, раз и, и племен, но нигде на планете нельзя встретить людей, которые бы жили без музыки и пляски. Еще две с половиной тысяч лет тому назад Пифагор сказал ученикам, что камень – это застывшая музыка. Определенным свойством каждой частицы физической Вселенной является высота тона и высшая тона ее отдельных частот, значит, ее мелодичность. Вибрации, выявляющие внутренние человеческие тона, могут быть сугубо эротичными. В лёгкой части броненбургского концерта Баха все деревянные духовые инструменты и струнный оркестр начинают совместно пульсировать. Публика как бы испытывает неловкость, что такой интимный звук может быть воспроизведён явно. Опасное чувственное свойство этих вибраций можно объяснить тем, что скорость вибраций в 7 ударов в секунду в точности соответствует состоянию альфа-волн мозга, и это состояние возникает на грани сна и пробуждения, когда снят регулярный контроль ума, например, Пуанкаре до того, как совсем погрузиться в сон, наблюдал многие мистические образы, идеи, танцевавшие перед ним в облаке, которые сталкивались как живые и выстраивались затем в долго желаемый и искомый результат. Также сильный и продолжительный музыкальный вибратор, лавиоритм нашего мозга, создает условия для некоего вида сна на его, который помнится очень ясно. Природа воздействия музыки на человека – та же самая, что и природа её воздействия на мир предметов и событий, ибо в основе всего лежит вибрация. Частота вибраций субатомных частиц невероятно большая, а волны в центре субатомного ядра движутся ещё быстрее. Вибрации всех лучистых энергий, радиоволн, теплоты света, рентгеновских волн и так далее можно упорядочить. Электромагнитный спектр в таком рассмотрении содержит более 80 октав, а видимый свет лишь один из участков этого ряда. Электромагнитные волны, как и акустические в музыке, имеют свои собственные гармоничные высокие тона и существует некое подобие октавного принципа удвоения частоты. Законы музыки и гармонии, примененные к электромагнетизму, дают то, Великолепные результаты. Именно поэтому Никола Тесла использовал труды Германа Гельмгольца, а звуки для своих электрических резонансов. Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд, 1821-1894, немецкий естествоиспытатель, работавший в различных областях – в электродинамике, оптике, теплоте, акустике, гидродинамике, физиологии. иоган Кеплер, астроном, живший В XVII веке верил, что каждая планета Солнечной системы живая, и что на любой из них пребывает ангел-хранитель, слушающий ее музыку. Планеты на своих околосолнечных орбитах «играют» в кавычках. Меркурий с его наибольшей среди планет скоростью обращения вокруг Солнца выводит невообразимо свистящие, нисходящие и восходящие интонации флейты «пикколо». Венера меняет тон, начиная с экстатического мажора и кончая глубочайшим минором. Земля тоже включается в это удивительное минорное шествие. Далекий Юпитер, более медленный, производит глухой и сильный грохот. Особое сочетание звуков, называемое нами музыкой, есть выражение отношений между вещами, иначе говоря, их подобие и различие. Это есть также принцип возникновения и исчезновения явлений, равно как и принцип, показывающий статичность Каким образом из согласованных гармоничных систем вырастают новые, более молодые системы? Глубинная структура музыки такова же, как и структура всего остального. Как пишет композитор Марутаев, глубинная структура музыки отражает принцип гармонии в организации материи, основы ее стабильного существования. Конец примечания.